Глава 26 Магдебург, пятница 19 сентября 1926 года Дорогой Райан, надеюсь, что ты здоров, и что на другом конце света, где ты сейчас служишь, все спокойно. Здесь случилось кое-что важное, и я хочу поделиться с тобой. Ты ведь знаешь, что кроме моей подруги тоски у меня никого нет. После того, как я лишилась мужа, Йоханнеса, Гера Шмидта и директора Креля, он тоже умер. Ты единственный, кто у меня остался. Я не могу найти слова, чтобы рассказать, почему я прошу тебя об этом, но, пожалуйста, приезжай и как можно скорее. Я понимаю, что север Индии слишком далеко отсюда, и моя просьба может показаться странной и эгоистичной, но поверь, я никогда бы тебя об этом не попросила, если бы это не было так важно для меня. По своему невежеству я предположила, что ты сможешь навестить меня в Магдебурге по дороге в Англию, когда получишь отпуск и поедешь к родным в Челмсфорд. Это возможно? Если да, то ты не представляешь, как я была бы рада. Приезжай поскорее. С любовью обнимаю тебя и нежно целую Элис и детей, всегда помнящие о вас, Артруда Шульца «Твоя немецкая мама». Райан получил это письмо в конце октября в индийском городе Амбале, в 200 километрах к северу от Нового Дели. Именно в этом городе вот уже несколько лет находился в составе английского гарнизона в Индии 2-й батальон Эссекского полка. Артруда и Райан не виделись с того далекого дня 1919 года, когда Райан, в то время еще сержант, явился в дом Артруды с мятыми нотами, подаренными ему Йоханнесом. Но эта встреча была так важна для обоих, что между ними завязалась переписка, вначале осторожная, потом все оживленнее. За шесть лет, что они переписывались, Артруда, потратив на это немало сил, научилась немного изъясняться по-английски, а Райан, в свою очередь, немного расширил свои познания в немецком языке. За эти годы они очень сблизились. Они знали все о жизни друг друга, а взаимная симпатия, возникшая при их первой встрече, переросла в глубокую привязанность. Письма, которые посылала из Магдебурга Артруда, всегда говорили о прошлом. Это были длинные и грустные письма. О чем бы ни писала Артруда, все, в конце концов, сводилось к одному — «Йоханнес», «Старая пианино», «Любовь к музыке», «Уроки Гера Шмидта», «Лейцепская консерватория», «Директор Крэль», «Новый рояль Гратриан Штайнвек», за которым она ездила в Брауншвейк и на котором никто никогда не играл, «Магдебург», «Собор», «Зеленые пейзажи Саксонии», «Великая война», «Пропавший без вести сын», Надежда на его возвращение, смерть старого учителя, одиночество, тоска, смирение с судьбой, прощение, Бог. Райан в письмах пытался подбодрить Артруду, поднять ей настроение. Он редко упоминал о прошлом и писал обычно в том времени, которое англичане называют настоящим продолженным. Он описывал свою свадьбу в соборе в Челмсфорда в день успения Пресвятой Девы Марии. 15 августа 1919 года. В тот день его невеста Элис в своем белом платье была прекраснее, чем друзила Астинь и Ависага вместе взятые. Она ангел, спустившийся с небес. И у них уже двое детей. Старший, Скотт, такой же воинственный задира, как его отец, и Эмили, с такими же каштановыми волосами и такой же золотистой кожей, как у ее матери. Вскоре после рождения малышки, в 1922 году батальон Райана направили в Турцию. После Первой мировой войны, во время конфликта между греческими националистами и только что созданной Турецкой республикой, Великобритания содержала гарнизон в Константинополе, чтобы обеспечить свободный проход морскими путями между Эгейским и Черным морями. После Константинополя, который потом стал называться Стамбулом, Райан вернулся домой и не покидал Англию три года, пока не получил новое назначение на этот раз в Индию. За эти три года Райан дослужился до старшего сержанта, но главное, он провел эти три года рядом с самым прекрасным на свете золотистым ангелом и рядом с детьми. Но потом... Армия Его Величества вновь призвала Райана к исполнению воинского долга и отправила его в Пенджаб, одну из провинций Британской Индии. Там, в затопленной ему сонными дождями Амбале, в казарме, Райан прочел последнее письмо Артруды. Это письмо, самое короткое и самое прямолинейное из всех, какие она ему когда-либо присылала, встревожило Райана. Сердце его сжалось от мрачных предчувствий. Почему в ее письме столько отчаяния? Почему в нем столько боли? Они не виделись шесть лет. Почему именно теперь ей так необходимо встретиться с ним? Что с ней случилось? И почему это так важно? Чего она боится? Предположения были одно страшнее другого, и напуганный Райан отправился к командиру роты. Рассказала о письме и попросил о том, о чем за все годы службы ни разу не просил — предоставить ему краткосрочный отпуск в связи с чрезвычайными обстоятельствами. В ожидании решения командира он продолжал добросовестно выполнять свои служебные обязанности, хотя мысли об Артруде омрачали его дни и лишали сна ночью, он ни на секунду не забывал о своем долге. Через пару недель Разрешение на отпуск было получено. Как образцовому военнослужащему ему предоставили шестимесячный отпуск для поездки в Европу с целью решения личных проблем, где бы они ни возникли, в Соединенном Королевстве Великобритании или в Германии. Не теряя ни минуты... Он собрал вещи, побежал на вокзал и купил билет на первый же поезд до порта Карачи, где ему предстояло сесть на пароход, чтобы через Красное море, Суэцкий канал, Средиземное, Ионическое и Адриатическое моря добраться до порта Триеста. Там нужно будет сесть на поезд, пересечь Альпы по Сен-Готардскому туннелю и с несколькими пересадками добраться до Саксонии. По его расчетам, он, если все пойдет по плану, должен был попасть в Магдебург к Рождеству. А потом он поедет домой, к жене и детям. Шесть месяцев — это долгий срок, времени хватит на все. Старый поезд, идущий в Карачи, был переполнен. Вагоны не только были забиты до отказа, снаружи их буквально облепили люди. Протиснуться в вагон не было никакой возможности, и Райан, недолго думая, уцепился за единственный свободный сантиметр дверной ручки и повис на нем. Состав тронулся. Они ехали, и в лицо Райану дул ветер. Он приносил с собой все ароматы Индии, все, и Райан вдыхал запахи карри, канализации, кориандра, навоза, имбиря, куркумы, ладана. Опьяненный этими запахами, он взглянул на кубальтовое небо и увидел, что солнце, как и поезд, как и он сам, тоже движется на запад, в Европу, в Магдебург, в поверженную Германию, ставшую республикой, в страну, которая много лет назад считалась вражеской, в скромный домик под сенью готических башен, где живет напуганная женщина, у которой никого нет. Женщина, которую он успел полюбить и которая стала его немецкой мамой.